Глава пятая. Новейшая революция в естествознании и философский идеализм. Год тому назад в журнале Daily Newsite была помещена статья Иосифа Дине Денесса «Марксизм и новейшая революция в естествознании». Это на 1906-1907 года, номер 52. Недостаток этой статьи. Игнорирование гносеологических выводов, которые делаются из новой физики и которые специально интересуют нас в настоящее время, но именно этот недостаток делает для нас особенно интересными точку зрения и выводы упомянутого автора Иосиф Дене Денес стоит подобно пишущему эти строки на точке зрения того самого рядового марксиста, про которого с таким величественным презрением говорят наши махлисты. Диалектиком-материалистом, пишет, например, господин Юшкевич, называет себя обыкновенный средний рядовой марксист. Страница 1 его книги. Вот этот рядовой марксист в лице Иосифа Диннеденса сопоставил Новейшие открытия в естествознании, и особенно в физике, х-лучи, лучи Беккереля, радий и так далее. Примечание. Открытие х-лучей, лучей Беккереля, радия положило начало развитию атомной физики. Х-лучи, рентгеновские лучи, коротковолновое электромагнитное излучение. проникающие через среды непрозрачные для видимого света х-лучи были открыты немецким физиком Рентгеном в декабре 1895 года. Он же описал основные свойства нового вида излучения, природа которого была раскрыта позднее. В 1896 году французский физик Беккерель Изучая действие различных люминесцирующих веществ на фотографическую пластинку, обнаружил, что уранная соль действует на фотопластинку в темноте, даже без предварительного облучения. Дальнейшие опыты Беккереля показали, что это действие вызвано новым видом излучения, отличным от рентгеновского. Исследованием нового излучения занялись Пьер Кюри и Мария Склодовская-Кюри, установившие, что оно является неизвестным до тех пор свойством вещества, названным ими радиоактивностью. В результате опытов Кюри были открыты два новых радиоактивных элемента — полоний и радий. Это на 1898 год. В дальнейшем Было установлено, что лучи Беккереля состоят из трёх компонентов: альфа, бета и гамма лучей. Вот этот рядовой марксист в лице Дине Денеса сопоставил новейшие открытия в естествознании, и особенно в физике, и к лучи лучи Беккереля, радия и так далее, непосредственно с антидюрингом Энгельса. К какому же выводу привело его это сопоставление? В самых различных областях естествознания, пишет Дине -э денэс, приобретены новые знания, и все они сводятся к тому пункту, который хотел выставить на первый план Энгельс. именно к тому, что в природе нет никаких непреречимых противоположностей, никаких насильственно фиксированных разграничительных линий и различий. И что, если встречаются в природе противоположности и различия, то их неподвижность, абсолютность вносится в природу исключительно нами. Открыли, например, что свет и электричество суть лишь проявления одной и той же силы природы. Примечание. Это открытие было сделано Максвеллом, обобщая опыты Фарадея по изучению электромагнитных явлений. Он создал теорию электромагнитного поля, из которой следовало, что изменения электромагнитного поля распространяются со скоростью света. На основании своих исследований Максвелл в 1865 году сделал заключение, что свет представляет собой электромагнитные колебания. Теория Максвелла была экспериментально подтверждена в 1886-1889 годах Герцем, доказавшим существование электромагнитных волн. Каждым днём становится вероятнее, что химическое сродство сводится к электрическим процессам. Неразрушимые и неразложимые элементы химии, число которых продолжает всё возрастать, точно в насмешку над единством мира, оказываются разрушаемыми и разложимыми. Элемент радий удалось превратить в элемент гелий. Примечание. При изучении явления радиоактивности были открыты особого рода излучения: альфа, бета и гамма-лучи. В 1903 году Резерфорд и Соди предположили, что радиоактивность представляет собой самопроизвольное превращение одних химических элементов в другие. Это предположение было вскоре подтверждено Рамсеем и Судди, обнаружившими гелий среди продуктов радиоактивного распада радона в 1903 году. Вслед за этим было установлено, что гелий образуется при распаде радия и других радиоактивных элементов, обладающих альфа-радиоактивностью. Факт образования гелия при распаде радиоактивных элементов послужил важным аргументом в пользу теории радиоактивных превращений. Полностью объяснить этот факт можно было лишь предположив, что альфа-лучи представляют собой ядра атомов гелия, что было подтверждено в 1909 году. опытами Ризерфорда и Ройца. Подобно тому, как все силы природы сводятся к одной силе, так и все вещества природы сводятся к одному веществу. Приведя мнение одного из писателей, считающих атом только сгущением эфира, примечание: Ленин пользуется понятием эфира Общепринятым в физике ещё в начале 20 века идея эфира как особой материальной среды, заполняющей всё пространство и являющейся носителем света, сил тяготения и тому подобное, была выдвинута в 17 веке. Позднее для объяснения различных явлений выводились понятия различных независимых друг от друга видов эфира электрического, магнитного и других на и большее развитие в связи с успехами волновой теории света получило понятие светового эфира Гюйгенс, Френель и другие в дальнейшем возникла гипотеза единого эфира Однако по мере развития науки понятие эфира приходило в противоречие с новыми фактами. Несостоятельность гипотезы эфира как универсальной механической среды была доказана теорией относительности. Рациональные моменты, содержавшиеся в гипотезе эфира, нашли отражение в квантовой теории поля, понятие вакуума. Автор восклицает: Как блистательно подтверждается изречение Энгельса: движение есть форма бытия материи. Все явления природы суть движение, и различие между ними состоит только в том, что мы, люди, воспринимаем это движение в различных формах. Дело обстоит именно так, как сказал Энгельс. Точно так же, как и история, природа подчинена диалектическому закону движения. С другой стороны, нельзя взять в руки литературы махизма или омахизма, чтобы не встретить претенциозных ссылок на новую физику, которая где опровергла материализм и так далее, и тому подобное. Основательны ли эти ссылки? Вопрос другой. на Но связь новой физики или вернее определённой школы в новой физике с мохизмом и другими разновидностями современной идеалистической философии не подлежит ни малейшему сомнению. Разбирать мохизм, игнорируя эту связь, как делает Плеханов, примечание. Ленин неоднократно указывал на ограниченный характер критики махизма Плехановым в 1905 году в связи с его предисловием ко второму русскому изданию работы Энгельса Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. Ленин писал, как мелкие его выходки и уколы против махистов Для меня они тем досаднее, что по существу критика Маха мне кажется у Плеханова верной. Ленинский сборник, двадцать шестой том, страница двадцать первая. В тысяча девятьсот седьмом, тысяча девятьсот восьмом годах в работах «Основные вопросы марксизма и других» Плеханов выступил с критикой махизма и его сторонников в России Багданова, Луначарского и других. и указал на несостоятельность их попыток соединить марксизм с субъективно-идеалистической философией Маха и Авенариуса. При этом Плеханов не столько заботился об опровержении Маха, сколько о нанесении фракционного ущерба большевизму. Настоящий том, страница 377. Борьба Плеханова против махизма. сыграл положительную роль в защите марксистской философии от нападок ревизионистов. Однако он не дал глубокого теоретического анализа эмпириокритицизма, не раскрыл непосредственную связь махизма с кризисом естествознания, ограничившись критикой идеалистической гносеологии отдельных его представителей. разобирать махизм, игнорируя эту связь, как делает плеханов, значит издеваться над духом диалектического материализма, то есть жертвовать методом Энгельса ради той или иной буквы у Энгельса. Энгельс говорит прямо, что с каждым составляющим эпоху открытием, даже в естественно-исторической области, не говоря уже об истории человечества, Материализм неизбежно должен изменять свою форму. Людвиг Фейербах, страницы 19-е немецкого издания. Смотри Маркс и Энгельс, избранные произведения в двух томах, том второй, издание 1955 -го года, страницы 353-354. Следовательная ревизия формы материализма Энгельса, ревизия его натурфилософских положений не только не заключает в себе ничего ревизионистского в устоявшемся смысле слова, а напротив, необходимо требуется марксизмом. Махистам мы ставим в упрёк отнюдь не такой пересмотр, а их чисто ревизионистский приём изменять суть материализма под видом критики формы его, перенимать основные положения реакционной буржуазной философии без всякой попытки прямо, откровенно и решительно посчитаться с такими, например, безусловно, крайне существенными в данном вопросе утверждениями Энгельса, как его утверждение: движение немыслимо без материи. Антидюринг страница пятидесятая. Смотри Энгельс Антидюринг издание 1957 года страница пятьдесят седьмая. Само собой разумеется, что разбирая вопрос о связи одной школы новейших физиков с возрождением философского идеализма, мы далеки от мысли касаться специальных учений физики нас Интересуют исключительно гносеологические выводы из некоторых определённых положений и общеизвестных открытий. Эти гносеологические выводы до такой степени напрашиваются сами собой, что их затрагивают уже многие физики. Мало того, среди физиков имеются уже различные направления, складываются определённые школы на этой почве. Наша задача поэтому ограничивается тем, чтобы отчётливо представить, в чём суть расхождения этих направлений и в каком отношении стоят они к основным линиям философии. Часть первая. Кризис современной физики. Известный французский физик Анри Пуанкаре говорит в своей книге о ценности науки, что есть признаки серьёзного кризиса физики, и не посвящает особую главу этому кризису. Этот кризис не исчерпывается тем, что великий революционер Ради подрывает принцип сохранения энергии, опасности подвергаются и все другие принципы. Например, принцип Лавуазье или принцип сохранения массы. Оказывается, поддорванным электронной теорией материи. По этой теории атомы образуют мельчайшие частицы, заряженные положительным или отрицательным электричеством, называемые электронами, и погружённые в среду, которую мы называем эфиром. Опыты физиков дают материал для исчисления быстроты движения электронов и их массы, или отношения их массы к их электрическому заряду. Быстрота движения оказывается сравнимой с быстротой света — 300 тысяч километров в секунду. Например, доходящий до трети этой быстроты. При таких условиях Приходится принимать во внимание двоякую массу электрона, соответственно, необходимость преодолеть инерцию, во-первых, самого электрона, и, во-вторых, эфира. Первая масса будет реальной или механической массой электрона, вторая электродинамической массой, представляющей инерцию эфира. И вот первая масса оказывается равной 0. Вся масса электронов или, по крайней мере, отрицательных электронов, оказывается по происхождению своему всецело и исключительно электродинамической. Исчезает масса, подрываются основы механики, подрывается принцип Ньютона равенства действия и противодействия и так далее. Примечание. Характеристика понятия массы Данные по Анкаре и приведённые Лениным соответствуют уровню развития физики того времени. Последовавшее за открытием электрона развитие электронной теории привело к возможности объяснить природу массы электрона. Томсон выдвинул гипотезу, согласно которой собственная масса электрона обусловлена энергией его электромагнитного поля. То есть инерция электрона обязана инерции поля. Было введено понятие электромагнитной массы электрона, которая оказалась зависящей от скорости его движения. Механическая же масса электрона, равно как и любой другой частицы, считалась неизменной. Наличие механической массы должны были обнаружить опыты по исследованию зависимости электромагнитной массы электрона от скорости. Однако эти опыты, поставленные в 1901-1902 годах Кауфманом, неожиданно показали, что электрон ведёт себя так, как если бы вся его масса имела электромагнитную природу. Отсюда был сделан вывод об исчезновении у электрона механической массы. которая прежде считалась неотъемлемым свойством материи. Это обстоятельство послужило поводом для различного рода философских спекуляций, заявлений об исчезновении материи, неосновательность которых доказал Ленин. Дальнейшее развитие физики, теория относительности, показало, что механическая масса Также зависит от скорости движения, и что массу электрона нельзя целиком свести к электромагнитной массе. Перед нами, говорит Пуанкаре, руины старых принципов физики, всеобщий разгром принципов. Правда, оговаривается он, все указанные исключения из принципов относятся к величинам бесконечно малым. Возможно, что других бесконечно малых, которые противодействуют подрыву старых законов, мы ещё не знаем, и ради к тому же очень редок, но во всяком случае, период сомнений на лицо. Гнесиологические выводы автора из этого периода сомнений мы уже видели. Не природа даёт или навязывает нам понятие пространства и времени, а мы даём их природе. Всё, что не есть мысль, есть чистейшее ничто. Это выводы идеалистические. Ломка самых основных принципов доказывает такой ход мысли Планкаре, что эти принципы не какие-нибудь копии, снимки с природы, не изображения чего-то внешнего по отношению к сознанию человека, а продукты этого сознания. Пуанкаре не развивает последовательно этих выводов, не интересуется сколько-нибудь существенно философской стороной вопроса. На ней подробнейшим образом останавливается французский писатель по философским вопросам Абель Рей в своей книге «Теория физики у современных физиков». Париж, издательство Алькан. 1907 год. Правда, автор сам позитивист, то есть путаник и наполовину махлист, но в данном случае это представляет даже некоторое удобство, ибо его нельзя заподозрить в желании оклеветать идола наших махлистов. Реею нельзя доверять, когда речь идёт о точном философском определении понятий и о материализме в особенности. И Барей тоже профессор и в качестве такового полон бесконечного презрения к материалистам и отличается бесконечным невежеством насчет гносеологии материализма. Нечего и говорить, что какие-то там Маркс и Энгельс для таких мужей науки совершенно не существуют. Но чрезвычайно богатую литературу вопроса. не только французскую, но и английскую, и немецкую. Толстольд имах в особенности, Рей сводит тщательно и в общем добросовестно, так что мы будем часто пользоваться его работой. Внимание философов вообще, говорит автор, э, так же тех, кто по мотивам того или другого порядка хочет критиковать вообще науку, привлечено теперь в особенности к физике. Обсуждая пределы и ценность физических знаний, критикуют в сущности законность положительной науки, возможность познания объекта. Из кризиса современной физики торопятся сделать скептические выводы. В чём же суть этого кризиса? В течение первых 2/3 XIX века физики были согласны между собой во всём существенном. Верили в чисто механическое объяснение природы, принимали, что физика есть лишь более сложная механика, именно молекулярная механика. Расходились только по вопросу о приёмах сведения физики к механике, о деталях механизма В настоящее время зрелище, которое нам представляют физико-химические науки, кажется совершенно обратным. Крайнее разногласие сменили прежние единодушие, и при том разногласие не в деталях, а в основных и руководящих идеях. Если бы было преувеличением сказать, что у каждого ученого свои особые тенденции, всё же необходимо констатировать, что подобно искусству, наука, в особенности физика, имеет многочисленные школы, выводы которых зачастую расходятся, а иногда прямо враждебны один друг другому. Отсюда можно видеть, каково значение и какова широта того, что получило название кризиса современной физики. Традиционная физика до половины XIX века принимала, что её достаточно простого продолжения физики, чтобы получить метафизику материи. Эта физика придавала своим теориям онтологическое значение, и эти теории были всецело механические. Традиционный механизм Рей употребляет это слово в особом смысле системы взглядов, сводящих физику к механике. Представлял таким образом сверх результатов опыта за пределами результатов опыта реальное познание материального мира. Это не было гипотетическое выражение опыта, это была догма. Здесь мы должны прервать почтенного позитивиста. Ясно, что он рисует нам материалистическую философию традиционной физики, не желая назвать чёрта, то есть материализм по имени. Юмисто материализм должен казаться метафизикой, догмой, выходом за пределы опыта и так далее. Не зная материализма, Юмист Рей совсем уж никакого понятия не имеет о диалектике, об отличии диалектического материализма от материализма метафизического в энгельсовском смысле слова, поэтому, например, соотношение абсолютной и относительной истины абсолютно неясно рею. Критические замечания против традиционного механизма, которые были сделаны во второй половине XIX века, подорвали эту предпосылку онтологической реальности механизма. на этой критике утвердился философский взгляд на физику, который стал уже почти традиционным в философии конца XIX века. Наука по этому взгляду не более как символическая формула, приёмы отметки, обозначения репераж, создание знаков, меток, символов, э, так как эти приёмы отметки различны в различных школах. То скоро сделано было заключение, что отмечается при этом только то, что предварительно создано человеком для обозначения, для символизации. Наука стала произведением искусства для дилетантов, произведением искусства для утилитаристов, точки зрения, которые естественно стали повсюду истолковывать как отрицание возможности науки. Наука, как чисто искусственное средство воздействия на природу, как простая утилитарная техника, не имеет права называться наукой, если не искажать смысла слов. Сказать, что наука не может быть ничем иным, кроме такого искусственного средства воздействия, значит отрицать науку в настоящем значении слова. Крах традиционного механизма, или, вернее, эта критика, которой он был подвергнут, привел к следующему положению: наука тоже потерпела крах. От невозможности держаться попросту и исключительно традиционного механизма заключили к невозможности науки. И автор ставит вопрос. представляет ли из себя современный кризис физики временный и внешний инцидент в развитии науки или наука внезапно поворачивает назад и покидает окончательно ту дорогу, по которой она шла если физика химические науки, которые в истории были по существу дела поборниками эмансипации, терпят крушение в таком кризисе, который оставляет за ними исключительно ценность технически полезных рецептов, но отнимает у них всякое значение с точки зрения познания природы, то отсюда должен проистечь полный переворот и в логике, и в истории идей. Физика теряет всякую воспитательную ценность. Дух положительной науки, представляемый ею, становится ложным и опасным. Наука может дать лишь практические рецепты, а не действительное знание. Познание реального надо искать другими средствами, надо идти другим путём. надо вернуть субъективной интуиции мистическому чувству реальности, одним словом таинственному то, что считалось у них отнятым наукой. В качестве позитивиста автор считает такой взгляд неправильным и кризис физики временным. Каким образом очищает Рей Маха Пуанкаре и компанию от этих выводов, мы увидим ниже. Теперь мы ограничимся констатированием факта кризиса и его значения. И из последних слов Рэя, приведённых нами, ясно, какие реакционные элементы воспользовались этим кризисом и обострили его. В предисловии к своему сочинению Рэй говорит прямо, что на общий дух современной физики стремится опереться Фидеистское и антиинтеллектуалистское движение последних лет XIX века. Фидеистами от латинского слова fides вера, называют во Франции тех, кто ставит веру над разумом. Антиинтеллектуализмом называется учение, отрицающее права или претензии разума. Следовательно, в философском отношении Суть кризиса современной физики состоит в том, что старая физика видела в своих теориях реальное познание материального мира, то есть отражение объективной реальности. Новое течение в физике видит в теории только символы, знаки, отметки для практики, то есть отрицает существование объективной реальности, независимой от нашего сознания и отражаемой им. Если бы Рей держался правильной философской терминологии, то он должен был бы сказать: материалистическая теория познания, стихийно принимавшаяся прежней физикой, сменилась идеалистической и агностической, чем воспользовался фидеизм вопреки желанию идеалистов и агностиков. Но эту смену, составляющую кризис Рейне представляет себе так, как будто все новые физики стоят против всех старых физиков. Нет. Он показывает, что по гносеологическим своим тенденциям современные физики делятся на три школы: энергетическую или концептуалистскую, концептуэль от слова концепт чистое понятие, механистскую или новомеханистскую, которой продолжает держаться громадное большинство физиков, и промежуточную между ними критическую школу. К первой относятся Мах и Дюгем, к третьей Андрей Пуанкаре, ко второй Кирхгоф, Гельмгольц, Томсон, лорд Кельвин, Максвелл из старых, Лармор, Лоренс из новейших физиков. В чём суть двух основных линий, ибо третья является не самостоятельной, а промежуточной? Вид из следующих слов Рея. Традиционный механизм построил систему материального мира. В учении о строении материи он исходил из элементов качественно однородных и тождественных, причём элементы должны были рассматриваться неизменными. непроницаемыми и так далее. Физика строил реальные здания из реальных материалов и реального цемента. Физик обладал материальными элементами, причинами и способом их действия, реальными законами их действия. Изменение этого взгляда на физику состоит преимущественно в том, что отбрасывают онтологическую ценность теорий и чрезвычайно подчёркивают феноменологическое значение физики. Концептуалистский взгляд имеет дело с чистыми абстракциями, ищет теории чисто абстрактной, устраняющей, насколько возможно, гипотезу материи. Понятие энергии становится под основой substructure новой физики. Поэтому концептуалистская физика может быть большей частью названа энергетической физикой. Хотя это наименование не подходит, например, к такому представителю концептуалистской физики, как Мах. Это смешение энергетики с махизмом у Рея конечная не совсем правильно. Рявно как и уверение, что к феноменологическому взгляду на физику приходит и новомеханистская школа, при всей глубине её расхождения с концептуалистами. Новая терминология Рее не объясняет дело, а затемняет его, но мы не могли избежать её, чтобы дать читателю представление о взгляде позитивиста на кризис физики. По существу вопроса противоположение новой школы старому взгляду вполне совпадает, как мог убедиться читатель с высшей приведённой критикой Гельмгольца Клейн-Петерра. Передавая взгляды разных физиков, Рей отражает в своём изложении всю неопределённость и шаткость их философских взглядов. Суть кризиса современной физики состоит в ломке старых законов и основных принципов в отбрасывании объективной реальности вне сознания, то есть в замене материализма идеализмом и агностицизмом. Материя исчезла. Так можно выразить основное и типичное по отношению ко многим частным вопросам затруднение, создавшее этот кризис. на этом затруднении мы и остановимся. Часть вторая. Материя исчезла. У современных физиков можно встретить буквально такое выражение при описании новейших открытий. Например, Ульвик в своей книге Эволюция наук озаглавил главу о новых теориях относительно материи. Существует ли материя? А там, где материализуется, говорит он, там материя исчезает. Ульвик, Эволюция наук, Париж, Издательство Кален, 1908 год, страница 63, 87, 88. Сравни его же статью "Представления физиков о материи" в психологическом ежегоднике 1908 года. Примечание редакции. Чтобы посмотреть, как легко делаются отсюда махистами коренные философские выводы, возьмем хоть Валентинова заявление, что научное объяснение мира получает себе прочное обоснование только в материализме, есть не более как вымысел, пишет он, и вдобавок нелепый вымысел. Страница шестьдесят седьмая. К чест четверы разрушителя этого нелепого вымысла приводится известный итальянский физик Август Ригги, который говорит, что электронная теория есть не столько теория электричества, сколько материи, новая система просто ставит электричество на место материи. Август Ригги. Современная теория физических явлений. Лейпциг, 1905 год, страница 131. Примечание редакции. Приведя эти слова со страницы 64, Эспен Валентинов восклицает: "Почему позволяет себе Август Тригге нанести это оскорбление священной матери? Может быть, потому что он солипсист, идеалист, буржуазный критицист, различный там эмпериоманист или ещё кто-нибудь даже хуже этого?" Это замечание, которое кажется господину Валентинову убийственно ядовитым против материалистов, показывает всю его девственную невинность в вопросе о философском материализме. В чём состоит действительная связь философского идеализма с исчезновением материи? Этого господин Валентинов абсолютно не понял. А то исчезновение материи, о котором он говорит вслед за современными физиками, не имеет отношения к гносеологическому различению материализма и идеализма. Чтобы пояснить это, возьмём одного из самых последовательных и ясных махистов, Карла Пирсона. Физический мир для него есть группы чувственных восприятий. нашу познавательную модель физического мира. Он иллюстрирует диаграммой, оговариваясь, что соотношение размеров не принято этой диаграммой во внимание. Упрощая свою диаграмму, Персон вовсе выкинул вопрос о соотношении эфира и электричества или положительных и отрицательных электронов, но это не важно. Важно то, что идеалистическая точка зрения Персона принимает тела за чувственные восприятия, а затем уже составление этих тел из частиц, частицы из молекул и так далее касается изменений в модели физического мира, а ни коим образом не вопроса о том, суть ли тела символы ощущений или ощущения образы тел. Материализм и идеализм. различаются тем или иным решением вопроса об источники нашего познания об отношении познания и психического вообще к физическому миру. А вопрос о строении материи, об атомах и электронах есть вопрос, касающийся только этого физического мира. Когда физики говорят, материя исчезает, Они хотят этим сказать, что до сих пор естествознание приводило все свои исследования физического мира к трём последним понятиям: материя, электричество, эфир. Теперь же остаются только два последние, ибо материю удаётся свести к электричеству. Смотри также настоящий том, страница 331, 332. Примечание редакции. Атом удаётся объяснить как подобие бесконечно малой солнечной системы, внутри которой вокруг положительного электрона двигаются с определённой и необъятно громадной, как мы видели, быстротой отрицательные электроны. Примечание. Положительным электронам в физике конца XIX начала XX века называли частицу несущую элементарный заряд положительного электричества. Существование положительного электрона в современном понимании позитрона было предсказано в 1928 году английским физиком Дираком. В 1932 году американский физик Андерсон открыл позитрон в составе космических лучей. Представление о сложности атома возникло в конце XIX века в результате открытия периодической системы элементов Менделеева, электромагнитной природы света, электрона, явления радиоактивности. Было предложено несколько моделей атома. Леннин рассматривает как наиболее вероятную планетарную модель атома идея, которая в виде догадки была высказана в конце XIX века. Экспериментальное подтверждение она получила в опытах Резерфорда, который исследовал прохождение альфа-частиц положительно заряженных ядер гелия через различные вещества и пришёл к выводу, что положительный заряд сосредоточен в центре атома и занимает очень малую часть его объёма. В 1911 году он предложил модель, согласно которой в центре атома находится положительно заряженное ядро с массой, почти равной всей массе атома, а вокруг ядра по различным орбитам, подобно планетам солнечной системы, вращаются электроны. Однако эта модель не могла объяснить стабильность атома. Первая успешная попытка создания теории строения атома базировалась на модели Резерфорда и не была связана с введением так называемых квантовых постулатов Бора. Нильса Бора, 1913 год. Согласно этой первой квантовой теории атома, Электрон движется по одной из стабильных орбит с соответствующих определенным дискретным значениям энергии без излучения. Излучение или поглощение атомом определенной порции энергии имеет место лишь при переходе электрона с одной орбиты на другую. Дальнейшее развитие физики обогатило представление о строении атома. Важнейшую роль при этом сыграло предсказание де Бройлем волновых свойств микрообъектов и последовавшее за ним создание Шрёдингером, Гейзенбергом и другими квантовой механики. Согласно современным представлениям, ядро атома окружено облаком электронов, находящихся на различных орбитах, которым соответствуют определённые значения энергии и образующих вместе с ядром единую взаимосвязанную систему. В ходе развития физики было выяснено, что ядро атома состоит из элементарных частиц нуклонов, протонов и нейтронов. У электрона, кроме массы и заряда, которые были известны ещё в начале XX века, были открыты новые свойства и возможность его превращения в другие частицы. Наряду с электроном был открыт ряд новых различных по своим свойствам элементарных частиц: фотоны, протоны, нейтроны, нейтрино, различные виды мезонов и гиперонов. удалось также открыть частицы, некоторые из характеристик которых совпадают с соответствующими характеристиками известных ранее элементарных частиц, а другие равны им по величине, но противоположны по знаку античастицы. Прогресс познания строения вещества привёл к овладеванию человеком ядерными процессами, использованием ядерной энергии. означающему начало новой технической революции, которая имеет огромное значение для будущего всего человечества. Вместо десятков элементов удаётся следовательно свести физический мир к двум или трём, поскольку положительные и отрицательные электроны составляют две материи существенно различные, как говорит физик Пелль. Рей в цитированном месте, страница двести девяносто четвертая, двести девяносто пятое, примечание редакции. Естествознание ведет, следовательно, к единству материи. Оливер Лодж об электронах, Париж, тысяча девятьсот шестой год, страница сто пятьдесят девятое, примечание редакции. Электрическая теория материи, признание электричества фундаментальной субстанцией, есть близкое теоретическое достижение того, к чему всегда стремились философы, то есть единство материи. Сравни Август Риги, Остроение материи, Leipzig, 1908 год. Томсон, Корпускулярная теория материи, London, 1907 год. Ланжерен, Физика электронов Во всеобщем научном обозрении 1905 год, страница 257 и 276, примечание редакции. Вот действительное содержание той фразы об исчезновении материи, о замене материи электричеством и так далее, которая сбивает с толку столь многих. Материя исчезает Это значит, исчезает тот предел, до которого мы знали материю до сих пор. Наше знание идёт глубже. Исчезают такие свойства материи, которые казались раньше абсолютными, неизменными, первоначальными: непроницаемость, инерция, масса и тому подобное. Примечание, по-видимому, имеется в виду механическая масса, считавшаяся в классической физике вечным и неизменным свойством материи, и которые теперь обнаруживаются как относительные, присущие только некоторым состояниям материи, ибо единственное свойство материи, с признанием которого связан философский материализм, есть свойство быть объективной реальностью, существовать вне нашего сознания. Ошибка махизма вообще и махистской новой физики состоит в том, что игнорируется эта основа философского материализма и различие материализма метафизического от материализма диалектического. Признание каких-либо неизменных элементов неизменной сущности вещей и тому подобное не есть материализм, а есть метафизический, то есть антидиалектический материализм, поэтому Дитцен подчеркивал, что объект науки бесконечен, что неизмеримым, не познаваемым до конца, неисчерпаемым является не только бесконечное, но и самый маленький атом, ибо природа во всех своих частях без начала и без конца. Мелкие философские работы, страница 229-230. Примечание редакции. Поэтому Энгельс приводил свой пример с открытием ализарина в каменноугольном дёгте и критиковал механический материализм, чтобы поставить вопрос с единственно правильной, то есть диалектически-материалистической точки зрения надо спросить. Существуют ли электроны, эфир и так далее вне человеческого сознания как объективная реальность или нет? На этот вопрос естествоиспытатели также без колебания должны будут ответить, и отвечают постоянно да. Как они без колебаний признают существование природы до человека и до органической материи? И этим решается вопрос в пользу материализма, ибо понятие материи, как мы уже говорили, не означает гносеологически ничего иного, кроме как объективная реальность, существующая независимо от человеческого сознания и отображаемая им. Но диалектический материализм настаивает на приблизительном относительном характере всякого научного положения о строении материи и свойствах её на отсутствии абсолютных границ в природе на превращении движущейся материи из одного состояния в другое по видимому с нашей точки зрения непримиримые с ним и так далее Как ни диковинно с точки зрения здравого смысла превращение невесомого эфира в весомую материю и обратно, как ни странно отсутствие у электрона всякой иной массы, кроме электромагнитной, как ни необычное ограничение механических законов движения. это не только областью явлений природы и подчинения их более глубоким законам электромагнитных явлений и так далее всё это только лишнее подтверждение диалектического материализма новая физика свихнулась в идеализм главным образом именно потому что физики не знали диалектики они боролись с метафизическим в энгельсовском, а не в позитивистском, то есть юмистском смысле этого слова материализмом, с его односторонней механистичностью, и при этом выплёскивали из ванны вместе с водой и ребёнка, отрицая неизменность известных до тех пор элементов и свойств материи, они скатывались к отрицанию материи, то есть объективной реальности физического мира, отрицая абсолютный характер важнейших и основных законов, они скатывались к отрицанию всякой объективной закономерности в природе, к объявлению закона природы простой условностью, ограничением ожидания логической необходимостью и тому подобное. Настаивая на приблизительном, относительном характере наших знаний, они скатывались к отрицанию независимого от познания объекта, приблизительно верно, относительно правильно отражаемого этим познанием и так далее, и так далее, без конца. Рассуждение Богданова в 1899 году о неизменной сущности вещей, рассуждения Валентинова и Юшкевича о субстанции и так далее. Всё это такие же плоды незнания диалектики. Неизменно с точки зрения Энгельса только одно. Это отражение человеческим сознанием когда существует человеческое сознание независимо от него существующего и развивающегося внешнего мира никакой другой неизменности никакой другой сущности никакой абсолютной субстанции в том смысле в каком разрисовало эти понятия презная профессорская философия для Маркса и Энгельса не существует. Сущность вещей или субстанция тоже относительны, они выражают только углубление человеческого познания объектов. И если вчера это углубление Не шло дальше атома сегодня дальше электрона и эфира, то диалектический материализм настаивает на временном, относительном, приблизительном характере всех этих вех познания природы прогрессирующей наукой человека. Электрон также не исчерпаем, как и атом природа. бесконечно, но она бесконечно существует, и вот это-то единство категорическое, единственно безусловное признание её существования вне сознания и ощущения человека, и отличает диалектический материализм от релятивистского агностицизма и идеализма. Приведём два примера того, как новая физика колеблется бессознательно и стихийно между диалектическим материализмом, который остаётся неизвестным для буржуазных учёных, и феноменализмом с его неизбежными субъективистскими, а далее и прямо фидеистскими выводами. Тот самый Август Риге который господин Валентинов не сумел спросить насчёт интересовавшего его вопроса о материализме, пишет в введении к своей книге. Что собственно такое электроны или Электрические атомы это и поныне остаётся тайной, но несмотря на это, новые теории суждено, может быть, приобрести со временем немалое философское значение, поскольку она приходит к совершенно новым посылкам. Это носительное устройство весомой материи и стремится свести все явления внешнего мира к одному общему происхождению. С точки зрения позитивистских и утилитаристских тенденций нашего времени подобное преимущество, пожалуй, не важно, и теория может быть признаваема прежде всего за средство удобным образом приводить в порядок и сопоставлять факты, служить руководством при поисках дальнейших явлений. Но если в прежние времена относились, может быть, с слишком большим доверием к способностям человеческого духа и слишком легко мнили руками взять последние причины всех вещей, то в наше время есть склонность впадать в противоположную ошибку. Почему отгораживается здесь риги от позитивистских и утилитаристских тенденций? потому что он не имея, видимо, никакой определённой философской точки зрения, стихийно держится за реальность внешнего мира и за признание Новые теории не только удобством Бонкаре, не только эмпирио символом Юшкевич, не только гармонизацией опыта Богданов, и как там ещё зовут подобные субъективистские выверты, а дальнейшим шагом в познании объективной реальности. Если бы этот физик познакомился с диалектическим материализмом, его усуждение об ошибке, противоположной старому метафизическому материализму, стало бы, может быть, исходным пунктом правильной философии. Но вся обстановка, в которой живут эти люди, отталкивает их от Маркса и Энгельса, бросает в объятия пошли казённой философии. Рей тоже абсолютно не знаком с диалектикой, но и он вынужден констатировать, что среди новейших физиков есть продолжатели традиций механизма, то есть материализма. По пути механизма, говорит он, идут не только Кирхгоф, Герц, Больцман, Максвелл, Гельмгольц, лорд Кельвин, чистыми механистами из известной точки зрения более механистами, чем кто бы то ни было, представляющими из себя последнее слово механизма, являются те, кто вслед за Лоренцем и Лармором формулируют электрическую теорию материи и приходят к отрицанию постоянства массы, объявляя её функцией движения. си аними механисты ибо за исходный пункт берут реальные движения если бы новые гипотезы лоренса лармора и ланджевена быт твердились опытом и приобрели достаточно прочную базу для систематизации физики, то было бы несомненно, что законы современной механики зависят от законов электромагнетизма, законы механики были бы особым случаем и были бы ограничены строго определёнными пределами. Постоянство массы Наш принцип инерции сохранили бы силу только для средних скоростей тел, понимая термин средний в отношении к нашим чувствам и к явлениям, составляющим наш обычный опыт. Общая переделка механики стала бы необходима, а следовательно, и общая переделка физики как системы. Означало ли бы это отказ от механизма Никоем образом чисто механистическая традиция продолжала бы сохраняться, механизм шёл бы по нормальному пути своего развития. Электронная физика, которая должна быть причислена к теориям по общему духу механистским, стремится придать свою систематизацию всей физике. Это физика электронов, хотя её основные принципы берутся не из механики, а из экспериментальных данных теории электричества, является по духу механистической, ибо, во-первых, она употребляет элементы образные, материальные, чтобы представить физические свойства и их законы, она выражается в терминах восприятия. Во-вторых, Если она не рассматривает физических явлений как особые случаи механических явлений, то она рассматривает механические явления как особый случай физических. Законы механики остаются следовательно в прямой связи с законами физики. Понятия механики остаются понятиями того же порядка, как и понятия физико-химические. В традиционном механизме эти понятия были снимком, калькой с движений сравнительно медленных, которые, будучи одни только известны и доступны прямому наблюдению, были приняты за типы всех возможных движений. Новые опыты показали, что необходимо расширить наши представления о возможных движениях. Традиционная механика остаётся вся в неприкосновенности, но она применима уже только к движениям сравнительно медленным. По отношению к большим быстротам законы движения оказываются иными. Материя сводится к электрическим частицам, последним элементам атома. В третьих Движение, перемещение в пространстве остаётся единственным образным элементом физической теории. В четвёртых, наконец, и с точки зрения общего духа физики это соображение выше всех остальных. Взгляд на физику, на её метод, на её теории и их отношение к опыту остаётся абсолютно тождественным с воззглядами механизма с теорией физики, начиная с эпохи возрождения. Я привёл целиком эти длинные выписки из Рея, потому что изложить иначе его утверждения при его постоянной боязни избегнуть материалистической метафизики было бы невозможно. но как бы не зарекались от материализма и ре и физики, про которых он говорит, всё же остаётся несомненным, что механика была снимком с медленных реальных движений, а новая физика есть снимок с гигантски быстрых реальных движений. Признание теории снимком приблизительной копией с объективной реальности В этом и состоит материализм, когда Рэй говорит, что среди новых физиков есть реакция против концептуалистской, махизской и энергетической школы, и когда он к представителям этой реакции относит физиков электронной теории. то лучшего подтверждения того факта, что борьба идёт по сути дела между материалистическими и идеалистическими тенденциями. Мы не могли бы и желать. Не надо только забывать, что кроме общих предрассудков всего образованного мещанства против материализма, на самых выдающихся теоретиках сказывается полнейшее незнакомство. Диалектика. Часть 3. Мыслимо ли движение без материи? Использование философским идеализмом новой физики или идеалистические выводы из неё вызываютс не тем, что открываются новые виды вещества и силы материи и движения, а тем, что делается попытка мыслить движение без материи. Вот этой-то попытки не разбирают по существу наши махисты. Посчитаться с утверждением Энгельса, что движение немыслимо без материи, они не пожелали. Дидсген ещё в 1869 году в своей сущности главной работы высказывал ту же мысль, что и Энгельс, правда, не без обычных своих путанных попыток примирить материализм с идеализмом. Оставим в стороне эти попытки в значительной степени объясняемые тем, что Дидсген полемизирует с Бюхнеровским материализмом, чуждым диалектике, и посмотрим на собственные заявления Дидсгена по интересующему нас вопросу. Идеалисты хотят, говорит Дидцген, общего безособенного, духа без материи, силы без вещества, науки без опыта или без материала, абсолютного без относительного. Сущность головной работы человека, 1903 год, страница 108. Примечание редакции. Итак, стремление оторвать движение от материи, силу от вещества, Дидген связывает с идеализмом, ставит рядом с стремлением оторвать мысль от мозга. Либех продолжает Дидген, любящие делать отступление от своей индуктивной науки в сторону философской спекуляции, говорит в смысле идеализма, силы нельзя видеть. Спиритуалист или идеалист верит в духовное, то есть призрачное, необъяснимое существо силы. Противоположность между силой и веществом так же стара, как противоположность между идеализмом и материализмом. Разумеется, нет силы без вещества, нет вещества без силы. Вещество без силы и сила без вещества есть бессмыслица. Если идеалистические естествоиспытатели верят в нематериальное бытие сил, то в этом пункте они не естествоиспытатели, а духовидцы. Мы видим отсюда, что 40 лет тому назад тоже встречались естествоиспытатели, готовые допустить мыслимость движения без материи, и что Дитцген объявлял их в этом пункте духовидцами. В чем же состоит связь философского идеализма с отделением материи от движения, с устранением вещества от силы? Не экономнее ли в самом деле мыслить движение без материи? Представим себе последовательного идеалиста, который стоит с положением на той точке зрения, что весь мир есть моё ощущение или моё представление и так далее. Если взять ничьё ощущение или представление, то от этого не изменится только разновидность философского идеализма, но не изменится его сущность. Идеалист и не подумает о триации того, что мир есть движение, именно движение моих мыслей, представлений, ощущений. Вопрос о том, Что движется, идеалист отвергнет и сочтёт нелепым. Происходит сменна моих ощущений, исчезают и появляются представления и только. Вне меня ничего нет. Движется и баста, более экономно вымысление нельзя себе представить и никакими доказательствами, силлогизмами, определениями Нельзя опровергнуть солипсиста, если он последовательно проводит свой взгляд. Основное отличие материалиста от сторонника идеалистической философии состоит в том, что ощущение, восприятие, представление и вообще сознание человека принимается за образ объективной реальности. Мир есть движение этой объективной реальности, отражаемой нашим сознанием. Движению представлений, восприятий и так далее соответствует движение материи вне меня. Понятие материи ничего иного, кроме объективной реальности, данной нам в ощущениях, не выражает. поэтому оторвать движение от материи равносильно тому, чтобы оторвать мышление от объективной реальности, оторвать мои ощущения от внешнего мира, то есть перейти на сторону идеализма. Тот фокус, который проделывается обыкновенно с отрицанием материи, с допущением движения без материи, состоит в том, что умалчивается Об отношении материи к мысли. Дело представляется так, как будто бы этого отношения не было, а в действительности оно протаскивается тайком, остается невысказанным в начале рассуждения, но выплывает более или менее незаметным образом в последствии. Материя исчезла, говорят нам, желая делать отсюда гносиологические выводы. а мысль осталась спросим мы неслинец если с исчезновением материи исчезла и мысль с исчезновением мозга и нервной системы исчезли и представления и ощущения тогда значит всё исчезло исчезли и ваше рассуждение как один из образчиков какой ни на есть мысли или недомысли если же да Если при исчезновении материи предполагается не исчезнувший мысль, представление, ощущение и так далее, то вы, значит, тайком перешли на точку зрения философского идеализма. Это именно и бывает всегда с людьми из экономии желающими мыслить движение без материи, ибо молчаливо просто тем самым, что они продолжают своё рассуждение, они признают существование мысли после исчезновения материи. А это значит, что очень простой или очень сложный философский идеализм берётся за основу. Очень простой, если дело сводится открыто к солипсизму. Я существую, весь мир есть только моё ощущение. очень сложный, если вместо мысли, представления, ощущения живого человека берётся мёртвая абстракция. Ничья мысль, ничьё представление, ничьё ощущение. Мысль вообще, абсолютная идея, универсальная воля и тому подобное. Ощущение как неопределённый элемент психическое подставляемое под всю физическую природу и так далее и тому подобное между разновидностями философского идеализма возможны при этом тысячи оттенков и всегда можно создать тысяча первый оттенок и автору такой тысяча первой системки, например эмпирио-манизма, различие ее от остальных Может казаться важным с точки зрения материализма, эти различия совершенно не существенны. Существенен исходный пункт: существенно то, что попытка мыслить движение без материи протаскивает мысль, оторванную от материи, а это и есть философский идеализм. Поэтому, например, английский махист Карл Пирсон, наиболее ясный, последовательный, врождённый словесным увёрткам махист, прямо начинает главу 7 в своей книге, посвящённую материи, с параграфа, носящего характерное заглавие: Все вещи движутся, но только в понятии. All things move, but only in conception. По отношению к области восприятий Праздным является вопрос: it "Is it idle to ask? Что движется и почему оно движется?" Страница 243, -е. The Grammar of Science. Грамматика науки. Примечание редакции. Поэтому и у Богданова его философские заключения начались, собственно, раньше его знакомства с Махом, начались с тех пор, как он поверил крупному химику и мелкому философу Остовльду будто можно мыслить движение без материи. На этом давно прошедшем эпизоде философского развития Богданова тем уместнее будет остановиться, что нельзя обойти энергетике Остовльда, говоря о связи философского идеализма с некоторыми течениями в новой физике. Мы уже говорили, писал Богданов, в 1899 году, что у девятнадцатого века не удалось окончательно порешить с вопросом о неизменной сущности вещей. Сущность эта играет видную роль даже в мировоззрении наиболее передовых мыслителей века под именем материи. Основные элементы исторического взгляда на природу. Страница тридцать восьмая. Мы говорили, что эта путаница, признание объективной реальности внешнего мира, признание существования вне нашего сознания, вечно движущейся и вечно изменяющейся материи, смешивается здесь с признанием неизменной сущности вещей. Нельзя допустить, чтобы к числу передовых мыслителей Богданов не относил в 1899 году Маркса и Энгельса, но диалектического материализма он явно не понял. В процессах природы всё ещё различают обыкновенно две стороны: материю и её движение. Нельзя сказать, чтобы понятие материи отличалось Большой ясностью на вопрос, что такое материя, нелегко дать удовлетворительный ответ. Определяют её как причину ощущений или как постоянную возможность ощущений, но очевидно, что материя тут смешана с движением. Очевидно, что Богданов рассуждает Неправильно. Мало того, что он смешивает материалистическое признание объективного источника ощущений, неясно сформулировано в словах причина ощущений с агностическим милевским определением материи как постоянной возможности ощущений. Основная ошибка тут та, что автор, вплотную подойдя к вопросу о существовании или несуществовании объективного источника ощущений бросает на полпути этот вопрос и перескакивает к другому вопросу о существовании или несуществовании материи без движения. Идеалист может считать мир движением наших ощущений, хотя бы организованных социально и гармонизованных в высшей степени. Материалист В движении объективного источника объективной модели наших ощущений метафизический, то есть антидиалектический материалист может принимать существование материи хотя бы временное до первого толчка и тому подобное без движения. Диалектический материалист не только считает движение неразрывным свойством материи, но и отвергает упрощённый взгляд на движение и так далее. Всего точнее, может быть, оказалось бы такое определение: материя есть то, что движется, но это настолько же бессодержательно, как если бы мы сказали: материя есть подлежащее в предложении, сказуемое которого движется. Однако дело в том, пожалуй, и заключается, что люди в эпоху статики привыкли видеть в роли подлежащего непременно что-нибудь солидное, какой-нибудь предмет, а такую неудобную для статического мышления вещь, как движение, согласились терпеть лишь в качестве сказуемого, одного из атрибутов материи. Это уже что-то вроде акимовского обвинения искровцев в том, что у них в программе нет слова пролетариат в именительном падеже. Сказать ли мир есть движущаяся материя или мир есть материальное движение. От этого дела не изменяется. Ведь должна же энергия иметь носителя, говорят сторонники материи. А почему? резонно спрашивает Оствальд. Разве природа обязана состоять из подлежащего и сказуемого? Ответ Оствальда, столь понравившийся в 1899 году Богданову, есть простой софизм. Разве наши суждения можно бы ответить Оствальду: "Обязаны состоять из электронов и эфира"? На деле мысленное устранение материи как подлежащего из природы означает молчаливое допущение мысли как подлежащего, то есть как чего-то первичного, исходного, независимого от материи в философию. Устраняется то неподлежащее, а объективный источник ощущения и подлежащем. становится ощущение, то есть философия становится берклианской, как бы не переряживали потом слово ощущение. Оствальц пытался избежать этой неминуемой философской альтернативы материализм или идеализм, посредством неопределённого употребления слова энергия. Но именно его попытка и показывает лишний раз тщетность подобных ухищрений если энергия есть движение то вы только передвинули трудность с подлежащего на сказуемое только переделали вопрос материя ли движется в вопрос материальна ли энергия происходит ли превращение энергии вне моего сознания независимо от человека и человечества или это только идеи символы условные знаки и тому подобное На этом вопросе и сломала себе шею энергетическая философия. Это попытка новой терминологией замазать старые гносеологические ошибки. Вот пример этого, как запутался энергетик Оствольд. В предисловии к своим лекциям о натурфилософии Вильгельм Оствольд Лекции о натурфилософии, второе издание, Лейпциг, 1902 год, страница 8. Примечание редакции. Он заявляет, что считает громадным выигрышем, если старое затруднение, как соединить понятия материи и дух, будет просто и естественно устранено подведением обоих этих понятий под понятие энергии. Это не выигрыш, а проигрыш, ибо вопрос о том, ввести ли гносеологическое исследование Остольд неясно сознаёт, что он ставит именно гносеологический, а не химический вопрос в материалистическом или идеалистическом направлении, не решается, а запутывается произвольным употреблением слова энергия. Конечно, если подвести под это понятие и материю, и дух, тогда словесное уничтожение противоположности несомненно Но ведь не лепость учения о леших и домовых не исчезнет от того, что мы назовем его энергетическим. На странице триста девяносто четвертой лекции Оствальда читаем, что все внешние явления могут быть изображены как процессы между энергиями. Это обстоятельство проще всего объяснить тем, что именно процессы нашего сознания сами являются энергетическими. И таковое своё свойство передают всем внешним опытом. Это чистый идеализм. Не наша мысль отражает превращение энергии во внешнем мире, а внешний мир отражает свойства нашего сознания. Американский философ Хиббен очень метко говорит, указывая на это и другие подобные места лекций Оствальда, что Оствальд появляется здесь в наряде кантианства. объяснимость явлений внешнего мира выводится из свойств нашего ума. хибен энергетическая теория и её философское значение. манист, том 13, номер 3, 1903 год, апрель, страницы 329-330. примечание редакции. очевидно, говорит хибен Что если мы первоначальное понятие энергии определим таким образом, чтобы оно включало и психические явления, то это уже не будет то простое понятие энергии, которое признаётся в научных кругах или даже самими энергетиками. Превращение энергии рассматривается естествознанием как объективный процесс. независимый от сознания человека и от опыта человечества, то есть рассматривается материалистически. И у самого Оствальда в массе случаев, даже вероятно в громадном большинстве случаев, под энергией понимается материальное движение. Поэтому и произошло такое оригинальное явление, что ученик Оствальда Богданов, став учеником Маха, стал обвинять Оствальда не за то, что он не выдерживает последовательно материалистического взгляда на энергию, а за то, что он допускает, иногда даже кладёт в основу материалистический взгляд на энергию. Материалисты критикуют Оствальда за то, что он впадает в идеализм, за то, что он пытается примирить материализм с идеализмом. Богданов критикует Оствальда с идеалистической точки зрения. Врождебное атомизму, но в остальном очень родственное старому материализму энергетика Оствальда пишет Богданов в 1906 году привлекла самые горячие мои симпатии, скоро я заметил однако важное противоречие его натур философии, подчеркивая много раз чисто методологическое значение понятия энергия, он сам его в массе случаев не выдерживает. Энергия из чистого символа соотношений между фактами опыта у него то и дело превращается в субстанцию опыта, в материю мира. Эмпирио-манизм, книга третья, страницы шестнадцатая, семнадцатая. Энергия чистый символ. Богданов может после этого сколько угодно спорить с эмпирио-символистом Юшкевичем, с чистыми махистами, эмпирио-критиками и так далее. С точки зрения материалистов это будет спор между человеком, верящим в жёлтого чёрта, и человеком, верящим в зелёного чёрта. Ибо важны не различия Богданова от других махистов, а то, что у них есть общего: идеалистическое толкование опыта и энергии, отрицание объективной реальности в приспособлении к которой состоит опыт человека. В снимке, с которой состоит единственно научная методология и научная энергетика, материал мира для нее энергетики Оствольда безразличен. С неей вполне совместим и старый материализм, и панпсихизм, то есть философский идеализм. И Богданов пошел от путанной энергетики не по материалистической, а по идеалистической дорожке. когда энергию представляют как субстанцию, то это есть ничто иное, как старый материализм минус абсолютные атомы. Материализм с поправкой в смысле непрерывности существующего там же Да от старого материализма, то есть метафизического материализма естественников, Богданов пошел не к диалектическому материализму, которого он в одна тысяча девятьсот шестом году также не понимал, как и в одна тысяча восемьсот девяносто девятом году, а к идеализму и к фидееизму, ибо против методологического понятия энергии, против истолкования ее как чистого символа соотношений между фактами опыта ни один образованный представитель современного фидеизма, ни один иманент, ни один неокритицист и так далее возражать не станет. Возьмите Каруса с физиономии которого мы достаточно познакомились выше, и вы увидите, что этот махист критикует Оттовальда совершенно по Богдановски. Материализм и энергетика пишет Карус принадлежат безусловно к одной и той же категории манист том 17 1907 год номер 4 страница 536 Нас очень мало просвещает материализм, когда он говорит нам, что все есть материя, что тела суть материя и что мысли есть только функция материи, а энергетика профессора Оствальда ничуть не лучше, раз он говорит нам, что материя есть энергия и что душа есть только фактор энергии. Энергетика Оствальда. хороший пример того, как быстро становится модной новые терминологии и как быстро оказывается, что несколько изменённый способ выражения ничуть не устраняет основных философских вопросов и основных философских направлений в терминах энергетики также можно выразить материализм и идеализм более или менее последовательно, конечно, как и в терминах опыта и тому подобное. Энергетическая физика есть источник новых идеалистических попыток мыслить движение без материи по случаю разложения считавшихся до то ли неразложимыми частиц материи и открытия до то ли невиданных форм. материального движения. Часть четвёртая. Два направления в современной физике и английский спиритуализм. Чтобы показать конкретно ту философскую борьбу, которая разгорелась в современной литературе по поводу тех или иных выводов из новой физики, мы предоставим слово непосредственным участникам боя. И начнем с англичан. Физик Артур Рикер отстаивает одно направление с точки зрения естества испытателя, философ Джеймс Уорд другое с точки зрения гносеологии. На съезде английских естества испытателей в Глазго в 1901 году. Президент физической секции Риккер выбрал темой своей речи вопрос о ценности физической теории в тех сомнениях, которым подвергнуто было существование атомов и эфира в особенности. Оратор сослался на поднявших этот вопрос физиков Планкаре и Поинтинга, английский единомышленник символистов или махистов на философию Уорда, на известную книгу Гегеля и попытался дать изложение своих взглядов. Британская ассоциация в Глазго, 1901 год, президентская речь профессора Артура Риккера, Американская наука, приложение, 1901 год, номера 1345 и 1346. Примечание редакции. Спорный вопрос состоит в том, сказал Рикер, должны ли те гипотезы, которые лежат в основе наиболее распространенных научных теорий, быть рассматриваемы как точные описания строения мира, окружающего нас, или только как удобные фикции? в терминах нашего спора с Богдановым, Юшкевичем и компанией, копия ли с объективной реальности, с движущейся материи или только методология, чистый символ формы организации опыта. Риккер соглашается, что практически разница между обеими теориями может не оказаться Направление реки может, пожалуй, определить и тот, кто только рассматривает синюю полоску на карте или диаграмме, как и тот, кто знает, что эта полоска изображает действительно реку. Теория с точки зрения удобной фикции будет облегчением памяти, внесением порядка в наши наблюдения, согласованием их с некоторой искусственной системой. урегулированием нашего знания сводкой его в уравнения и так далее. Можно, например, ограничиться тем, что теплота есть форма движения или энергии, заменяя таким образом живую картину движущихся атомов бледным colorless заявлением о тепловой энергии, реальную природу которой мы не пытаемся определить. Во вполне признавая возможность крупных научных успехов на этом пути, Риккер осмеливается утверждать, что его такую систему тактики нельзя рассматривать как последнее слово науки в борьбе за истину. Вопрос остаётся в своей силе. Можем ли мы заключать от явлений, обнаруживаемых материи, к строению самой материи? Имеем ли основания полагать, что очерк теории, который наука уже дала, является до некоторой степени копией, а не простой диаграммой истины. Разбирая вопрос о устройнии материи, Риккер берёт для примера воздух, говорит о том, что воздух состоит из газов, и что наука разлагает всякий элементарный газ на смесь атомов и эфира. Вот здесь, продолжает он, Нам кричат: "Стоп! Молекул и атомов нельзя видеть, они могут быть пригодны как простые понятия, но их нельзя рассматривать как реальности". Рикер устраняет это возражение с ссылкой на один из бесчисленной массы случаев в развитии науки. Кольца Сатурна, кажется, в телескоп с плавной массой математики доказали учислением, что это невозможно, и спектральный анализ Подтвердил заключение, сделанное на основании вычислений. Другое возражение: атомам и эфиру приписывают такие свойства, которых наши чувства не показывают нам в обыкновенной материи. Рикер устраняет и его, ссылаясь на такие примеры, как диффузия газов и жидкостей и так далее. Ряд фактов, наблюдений и опытов доказывает, что материя состоит из отдельных частиц или зёрен. Вопрос о том, отличаются ли эти частицы, атомы, от первоначальной среды, основной среды, окружающей их, эфира, или они суть части этой среды, находящиеся в особом состоянии, остаётся ПК открытым, не затрагивая самой теории существования атомов. Отрицать априори, против указаний опыта существование квазиматериальных субстанции, отличных от обыкновенной материи, атомов и эфира, нет оснований. Ошибки в частностях тут неизбежны, но вся совокупность научных данных не оставляет места для сомнения в существование атомов и молекул. Риккер указывает затем на новые данные о строении атомов из корпускул телец электронов, заряженных отрицательным электричеством, и отмечает сходство результатов различных опытов и вычислений, касающихся величины молекул. Первое приближение даёт диаметр около 100 микрометров. Миллионных частей миллиметра. Минуя частные замечания Рикера и его критику нео-витализма, приводим его выводы. Примечание. Нео-витализм — идеалистическое направление в биологии, возникшее в конце XIX века как реакция на материалистическое мировоззрение, на дарвинизм. Его представители. Ру, Дриш, Экскуль и другие возрождали антинаучные взгляды витализма, пытаясь объяснить жизненные явления и целесообразность живых организмов действиями особых нематериальных факторов, жизненной силы, энтилехии и тому подобное, и тем самым принципиально отделить живую природу от неживой. Несостоятельность и антинаучный характер неовитализма были показаны в работах биологов-материалистов, Геккеля, Тимирязева, Павлова и других. Приводим его выводы. Те, кто принижает значение идей, руководивших до сих пор прогрессом научной теории, слишком часто принимают, что нет иного выбора, кроме двух противоположных утверждений. или что атом и эфир суть простые фикции научного воображения, или что механическая теория атомов и эфира теперь она не завершена, но если бы она могла быть завершена, дает нам полное и идеально точное представление о реальностях. По-моему, есть средний путь. Человек в тёмной комнате может крайне неясно различать предметы, но если он не натыкается на мебель и не идёт в зеркало как в дверь, то значит он видит кое-что правильно. Нам не нужно поэтому не отказываться от претензий проникнуть глубже, чем поверхность природы, не претендовать на то, что мы уже сорвали все покровы тайны с окружающего нас мира. Можно согласиться, что мы не составили ещё себе вполне цельной картины ни о природе атомов, ни о природе эфира, в котором они существуют. Но я пытался показать, что несмотря на приблизительный, tentative, буквально щупающий характер некоторых наших теорий, несмотря на многие частные затруднения, теория атомов в главных основах верна, что атомы Не только вспомогательные понятия helps для математиков puzzles mathematicians, а физические реальности. Так закончил свою речь Риккер. Читатель видит, что гносеология и оратор не занимался, но по существу дела от имени, несомненно, массы естествоведы-испытателей он отстаивал стихийно материалистическую точку зрения. Суть его позиции. Теория физики есть снимок всё более и более точный с объективной реальности. Мир есть движущаяся материя, которую мы познаём всё глубже. Неточности философии Риккера вытекают из необязательной защиты механической, почему не электромагнитной, теории движения эфира и из непонимания соотношения относительной и абсолютной истины. Не достаёт этому физику только знание диалектического материализма, если не считать, конечно, тех очень важных житейских соображений, которые заставляют английских профессоров называть себя агностиками. Посмотрим теперь, как критиковал эту философию спиритуалист Джеймс Уорд. Натурализм не наука. Пи солон и механическая теория природы, служящая основанием ему, тоже не наука. Но хотя натурализм и естествоознание, механическая теория мира и механика как наука логически различные вещи, но на первый взгляд они очень похожи друг на друга и исторически тесно связаны. нет опасности, что смешают естествознание и философию идеалистического или спиритуалистического направления, ибо такая философия необходимо включает критику гносеологических предпосылок, которые наука делает бессознательно. Джеймс Ворд. Натурализм и агностицизм. Том 1. 1906 год. страница 303. Примечание редакции. Правда, естествознание бессознательно принимает, что его учение отражает объективную реальность, и только такая философия примерима с естествознанием. Иначе обстоит дело с натурализмом, который также не винен по участи теории познания, как и сама наука. В самом деле, натурализм подобно материализму есть просто физика. Трактуемая как метафизика, натурализм менее догматичен, чем материализм, несомненно, ибо он делает агностические оговорки относительно природы последней реальности. Но он настаивает решительно на первенстве материальной стороны этого непознаваемого. Материалист трактует физику как метафизику. Знакомый довод Метафизикой называется признание объективной реальности вне человека. Спиритуалисты сходятся с канцянцами и юмистами в таких попрёках материализму. А но и понятно, не устранив объективной реальности всем и каждому известных вещей, тел, предметов, нельзя расчистить дороги для реальных понятий в духе Ремке, когда возникает вопрос по существу своему философский. Как лучше систематизировать опыт в целом? Плагиат у Богданова, господин Уорд. То натуралист утверждает, что мы должны начать с физической стороны. Только эти факты точны, определённы и строго связаны. Всякую мысль, волновавшую сердце человека, можно, говорят нам, свести к совершенно точному перераспределению материи и движения. Что утверждение такого философского значения и такой ширины, суть законные выводы из физической науки, то есть естествознания, этого не решаются утверждать прямо современные физики. Но многие из них считают подрывающими значение науки тех, кто стремится вскрыть тайную метафизику. разоблачить физический реализм, на котором покоится механическая теория мира. Так где взглянул на мою философию и Риккер, на самом же деле моя критика этой метафизики ненавистна и всем махистам. Основывается все целое на выводах школы физиков, если можно так назвать ее, все растущей в числе и расширяющей свое влияние школы, которая отвергает этот почти средневековый реализм. Этот реализм так долго не встречал возражений, что восстания против него приравнивают к провозглашению научной анархии. А между тем было бы поистине экстравагантно подозревать таких людей как Кирхгоф и Пуанкаре, назову только два крупных имени из многих, в том что они хотят подорвать значение науки. Чтобы отделить их от старой школы, которую мы вправе назвать физическими реалистами, мы можем назвать новую школу физическими символистами. Термин этот не совсем удачен, но он, по крайней мере, подчёркивает одно существенное различие между обеими школами, интересующее нас специально в данное время. Спорный вопрос очень прост. Обе школы исходят само собой, разумеется, из того же чувственного perceptual опыта. Обе употребляют абстрактные системы понятий, различающиеся в частностях, но одинаковые по существу, обе прибегают к тем же приёмам проверки теорий. Но одна полагает, что она приближается всё больше и больше к последней реальности и оставляет позади всё больше кажумостей. Другая полагает, что она подставляет из substituting обобщённые описательные схемы. Пригодные для интеллектуальных операций будут сложные конкретные факты. Не стоя, не с другой стороны, не затрагивается ценность физики как систематического знания о вещах. Возможность дальнейшего развития физики и ее практических применений одинакова и в том и в другом случае, но философская спекулятив. Разница между обеими школами громадна, и в этом отношении вопрос о том, которая из них права, приобретает важность. Постановка вопроса откровенным и последовательным спиритуалистом замечательно верна и ясна. Действительно, различие обеих школ в современной физике только философское, только гносеологическое. Действительно, основная разница состоит только в том, что одна признаёт последнюю, надо было сказать, объективную реальность, отражаемую нашей теорией, а другая это отрицает, считая теорию только систематизацией опыта, системой имперio символов и так далее и тому подобное. Новая физика, найдя новые виды материи и новые формы её движения, поставил это по в случае ломки старых физических понятий, старые философские вопросы. И если люди средних философских направлений, позитивисты, юмисты, махисты не умеют отчётливо поставить спорного вопроса, то открытый идеалист Уорд сбросил все покрывала. Риккер посвятил свой президентский адрес Защите физического реализма против символической интерпретации, защищавшиеся в последнее время профессорами Понкаре, Пойнтингом и мной. Страницы триста пятое, триста шестая. В других местах своей книги Уорт добавляет к этому списку Дюгема, Пирсона и Маха. Смотри второй том, страница сто шестьдесят первая, шестьдесят третья, пятьдесят седьмая, семьдесят пятая, восемьдесят третья и другие. Риккер постоянно говорит о мысленных образах и в то же время постоянно заявляет, что атом и эфир суть нечто большее, чем мысленные образы. такой прием рассуждения на деле сводится к следующему: в таком-то случае я не могу составить иного образа, и по этому реальность должна быть похожа на него. профессор Рикер признает абстрактную возможность иного мысленного образа. Он допускает даже приблизительный tentative характер некоторых наших теорий и многие частные трудности. В конце концов, он защищает только рабочую гипотезу, a working hypothesis, и при том такую, которая в значительной степени потеряла свой престиж за последнюю половину столетия. но и если атомическая и другие теории строения материи суть только рабочие гипотезы и притом гипотезы строга ограниченные физическими явлениями, то нельзя ничем оправдать теорию, утверждающую, что механизм есть основа всего и что он сводит факты жизни и духа к эпифеноменам, то есть делает их, так сказать, на одну степень более феноменальными, на одну степень менее реальными, чем материя и движение. Такова механическая теория мира, и если профессор Рикер прямо не станет поддерживать ее, то нам с ним не о чем спорить. Страницы триста четырнадцать, триста пятнадцать. Это, конечно, сплошной вздор, будто материализм утверждал меньшую реальность сознания или обязательно механическую, а не электромагнитную, не какую-нибудь ещё неизмеримо более сложную картину мира, как движущейся материи, но поистине фокуснически, много лучше наших махистов, то есть путанных идеалистов прямой и открытый идеалист Уорд ловит слабые места стихийного естественно-исторического материализма, например, неумение разъяснить соотношение относительной и абсолютной истины. Уорд кувыркается и объявляет, что раз истина относительна, приблизительна, только нащупывает суть дела, значит, она не может отражать реальности. чрезвычайно верно зато поставлен спиритуалистом вопрос об атомах и прочем как рабочей гипотезе. Большего, чем объявление понятий естествознания рабочими гипотезами, современный культурный фидеизм ворт прямо выводит его из своего спиритуализма, не думает и требовать. Мы вам отдадим науку, господа естествоиспытатели, отдайте нам гносеологию, философию таково условия сожительства теологов и профессоров в передовых капиталистических странах. Что касается до других пунктов гносеологии у Орда, связываемых им с новой физикой, то сюда приходится ещё отнести его решительную борьбу с материей. Что такое материя? Что такое энергия? допрашивает Уорд, высмеивая абилия и противоречивость гипотез. Эфир или эфиры, какая-нибудь новая совершенная жидкость, которую произвольно награждают новыми и невероятными качествами. И вывод Уорда: мы не находим ничего определённого, кроме движения. Теплота есть вид движения, эластичность есть вид движения свет и магнетизм есть вид движения сама масса оказывается даже в конце концов как предполагают видом движения движение чего-то такого что не есть ни твёрдое тело ни жидкость и не газ само не есть тело и не агрегат тел не феноменально и не должно быть номинально настоящее апейрон Примечание в первом издании Лениным переведено не поддающееся опыту, не познаваемое. Редакция. Термин греческой философии, значящий бесконечное, беспредельное, к которому мы можем прилагать наши собственные характеристики. Сто сороковая страница. Спиритуалист верен себе, отрывая движение от материи. Движение тел превращается в природе в движение того, что не есть тело с постоянной массой, в движение того, что есть неведомый заряд неведомого электричества в неведомом эфире. Эта диалектика материальных превращений, проделаваемых в лаборатории и на заводе, служит в глазах идеалиста, как и в глазах широкой публики, как и в глазах махистов по утверждению не материалистической диалектики, а доводам против материализма. Механическая теория, как обязательное профест объяснение мира, получает смертельный удар от прогресса самой механической физики. 143 страница. Мир есть движущаяся материя, ответим мы. И закон движения этой материи отражает механика по отношению к медленным движениям, электромагнитическая теория по отношению к движениям быстрым. Протяженный, твердый, неразрушимый атом всегда был опорой материалистического взгляда на мир, но, к несчастью для этих взглядов, протяженный атом не удовлетворил запросам, was not equal to the demands, которые предъявила ему растущее знание. сто сорок четвертая страница Разрушимость атома, неисчерпаемость его, изменчивость всех форм материи и её движение всегда были опорой диалектического материализма. Все грани в природе условны, относительны, подвижны, выражают приближение нашего ума к познанию материи, но это нисколько не доказывает, что бы природа материя сама была символом условным знаком, то есть продуктом нашего ума. Электрон относится к атому, как точка в этой книге к объёму здания в 30 сажен длинны, 15 ширины и 7 1/2 высоты лоч. Он двигается с быстротой до 270 тысяч километров в секунду. Его масса меняется с его быстротой. Он делает 500 триллионов оборотов в секунду. Все это много мудрее старой механики, но все это есть движение материи в пространстве и во времени. Ум человеческий открыл много диковинного в природе и откроет еще больше. увеличивая тем свою власть над ней, но это не значит, что бы природа была созданием нашего ума или абстрактного ума, то есть уордовского бога, богдановской подстановки и тому подобное. Строго rigorously проведённый как теория реального мира, этот идеал, идеал механизма, приводит нас к нигилизму. Все изменения суть движения, ибо движение суть единственные изменения, которые мы можем познавать. А то, что движется, чтобы быть познано нами, опять таки должно быть движением. Сто шестьдесят шестая страница. Как я попытался показать, прогресс физики как раз и оказывается самым могучим средством борьбы против невежественной веры в материю и движение, против признания их последней in most субстанцией, а не наиболее абстрактным символом для суммы существования. Мы никогда не дойдем до Бога через голый механизм. 180 страница. Ну, это уже пошло, совсем как в очерках по философии марксизма. Вы бы туда попробовали обратиться к господину Орд, к Луначарскому и Юшкевичу, Базарову и Богданову, они хоть стыдливее вас, но проповедуют совершенно то же самое.